«Предоставьте своим подчиненным свободу». Во многих компаниях, вероятно, начнется анархия, если время от времени не устанавливать жесткие правила. И, вероятно, чем крупнее компания, чем больше людей в ней работает, чем больше спорных ситуаций возникает, тем сильнее она нуждается в определенном контроле. Но чем больше правил, тем слабее компания. Ее развитие прекращается, как только число правил начинает расти. Главное правило – делайте свою работу до конца и делайте ее хорошо. Подчиняйтесь законам, которые установил Господь Бог или человек, но выполните свою задачу. Правила не должны мешать вашей работе с клиентами, а это очень часто происходит. Истории о дурацких правилах всегда смешны – Они часто становятся темой анекдотов. Удостоверитесь в том, что с вашими правилами этого не произойдет, и они не послужат источником для историй, похожих на эту. Путешественник-бизнесмен остановился в известном отеле, где решил воспользоваться услугой доставки еды в номер и заказать обед в ресторане при отеле. Он спустился в ресторан и высказал свои пожелания метродотелю, выбрав блюдо из меню ресторана. В отеле была одна кухня, где готовили еду и для ресторана, и для доставки в номера. Официанты из ресторана по заказу приносили еду в номер клиенту. Цены в ресторанном меню были выше, чем в меню для доставки в номер. Дело в том, что если постоялец отеля сидел в ресторане за столиком для четверых, он таким образом лишал владельца ресторана возможности продать еще четыре обеда. Доставка еды в номер включала в себя дополнительную оплату, которую забирал себе не официант, а отель. Но отель не хотел принимать заказ гостя. Почему нет? Таковы правила. А кто придумал эти правила? Я не знаю. Кто-нибудь узнает, если вы нарушите правила? Я не знаю. Если бы этот отель принадлежал вам, и у вас была бы возможность продать обычный обед по более высокой цене, Из-за дополнительного сервиса и при этом не потерять ни одного места в ресторане. Что бы вы сделали? Я бы продал его по более высокой цене. Именно это я и предлагаю вам сделать. В конце концов, Матердотель выполнил пожелание гостя. Некоторые компании гордятся тем, что у них есть правила на все случаи жизни. У одной такой компании был 32-страничный закон, регулирующий корпоративный стиль оформления визитных карточек. Написание, публикация, распространение и пересмотр этих правил стоили дороже, чем выпуск 100 неправильных визитных карточек. «У одной огромной промышленной компании был отдел кадров, состоящий из 50 человек. Эти люди занимались исключительно написанием правил, которые исчислялись сотнями. Бумагой, на которой были написаны эти правила, можно было бы обклеить все стены в офисе компании». Если высокооплачиваемый инженер летел через всю страну, чтобы срочно решить проблему клиента, работал все выходные, возвращался домой в полночь и опаздывал на следующее утро на работу всего на 15 минут, то по правилам его должны были оштрафовать или вычетом из зарплаты, или урезая на час время его отпуска. Эти нелепые правила портили рабочую атмосферу и снижали производительность. Этот отдел кадров обращался с людьми так, Будто все они были недобросовестными должниками. Слабые руководители скрываются за правилами. Хорошие относятся к ним критически. Они постоянно уточняют правила, переписывают их, чтобы они не теряли актуальности и эффективности. Все правила надо регулярно пересматривать, чтобы они не мешали качественной работе. Начальники руководят людьми, а не часами или календарями. Правильное руководство основано прежде всего на здравом смысле, а не на томах правил и предписаний. В конце концов, если бы существовали правила на все случаи жизни, не было бы нужды в руководителях. Правила порождают бюрократию, а бюрократия – правила. Сегодня же выкиньте вон наиболее дурацкие из ваших правил и дайте испытательный срок своей внутренней полиции. Хорошие руководители не создают правил, они создают для своих подчиненных условия, чтобы те могли эффективно работать. Вот вам другая смешная и нелепая история о глупых правилах. Конечно, вам будет смешно, если вы сами не попадали в подобную историю. Слабый руководитель в сопровождении представителя отдела кадров, который был нагружен кипой отчетов и форм, проводил с одним из самых блестящих своих работников обзор его работы за полугодие. Вы лучший из инженеров, которые у нас когда-либо работали. Вы решаете проблемы лучше всех, с кем я когда-либо работал. Я получил массу хвалебных отзывов о вас от наших клиентов. Спасибо. Но... Те, кто следует жестким правилам, всегда говорят «все хорошо, но...» Но вы, служащие вашего отдела, никогда вовремя не подаете отчеты о ваших расходах. По правилам на это отводится одна неделя. Бесчетное количество раз ваш отдел предоставлял эти отчеты на 2, 3 или 4 недели позже. Это происходит потому, что наши зарубежные поездки часто длятся по 2-3 недели. И не все ваши сотрудники сдавали в этом году деньги в благотворительный фонд. Я думал, что это добровольно. И вы неаккуратно вели учет дней, предоставляемых вашим служащим на отпуск. К тому же не все у вас внесли деньги в фонд поддержки политических акций. Некоторые мои сотрудники принципиально не участвуют в политике. Я даю вам этот отчет. Вы хорошо выполнили свою работу, но вы не следовали правилам. Вы слишком предприимчивы. Это что, плохо? Вы, вы не, не следовали, следовали правилам. правилам. «Не позволяйте правилам отрицательно влиять на работу ваших сотрудников и на них самих. Множество правил – это первый сигнал, предупреждающий о том, что компания нанимает слабых работников, которые не могут ничего решить самостоятельно. Хороший руководитель нанимает сотрудников, которым не нужны ни правила, ни те, кто их устанавливает. Отсутствие лишних правил сохраняет деньги и время руководителя и всей компании».